Для большинства уроженцев острова рано или поздно наступал день, когда они пытались уехать. Сахара не был исключением и пробовал покинуть остров сначала в юности, а потом в более зрелом возрасте. В первый раз он лишь мечтал о городе, мечтал о том, как будет ходить на концерты и фестивали, случайно встретиться с кумирами, купит модную одежду и станет гулять в ней по улицам Харадзюку и других районов столицы. Во второй раз ему удалось уехать по-настоящему. К тому времени Сахаре исполнилось 20 лет, и он уже успел подзаработать некоторую сумму денег. Пожилые островитяне всегда щедро вознаграждали труд молодых и даже бывало просили у них помощи под вымышленным предлогом. В этом присутствовала трудноуловимая печаль. Помогая молодому уехать с острова, они всем сердцем надеялись, что молодёжь останется. по крайней мере, у них будут приятные воспоминания о доме, думали они и незаметно помогали не только с отъездом, но и с возвращением на остров. В молодости Сахара не только занимался ремонтом вещей, но и читал вслух тем, у кого в силу возраста ослабло зрение. Он читал романы, газеты, волшебным образом приукрашивая хорошие новости, а также устраивал культурные мероприятия. Всякий раз, когда Сахара осваивал что-то новое, его охватывал неодолимый восторг. Он мог неделями крутить в голове новые знания, а затем устраивал танцевальные вечера и шоу-фейерверков в собственное изготовление. Требовался лишь бумажный купол, взлетающий в небо на пару метров, и спичечный коробок. Однажды он превратил школьный спортзал в кинотеатр с красным занавесом и показывал там фильмы, от которых у стариков на глазах выступили слёзы ностальгии. Сахара с удовольствием ходил в школу, но смог получить только восьмилетнее образование. Он хотел учиться в старших классах, но для этого нужно было отправиться в город, а у матери не было денег на трёхлетнее обучение на большой земле. Поэтому после окончания средней школы Сахара сразу пошёл работать. Он ходил по домам с лестницей, белым защитным шлемом, и рабочим поясом с инструментами и карманами. По завершении работы он всегда задерживался на крыльце и читал книги, щедро оставляемые специально для него. Мальчик понимал, что каким-то таинственным образом эти бумажные гармошки могут стать большим подспорьем в жизни людей. В итоге все жители острова стали возлагать на него большие надежды, и Сахара, как будто, оправдал их. Когда ему исполнилось 22 года, он сообщил матери о своём решении уехать. Я отправлюсь в столицу, освоюсь, найду работу, закончу учёбу, накоплю денег и стану профессором. Сын напомнил матери одного из тех сказочных героев, о чьих славных подвигах она читала ему в детстве. Затем настало время, когда сын читал вслух, а мать слушала. Женщина решила, что не стоит мешать мальчику предаваться мечтам. К концу июля, когда дожди перестали и небо прояснилось, Сахара отправился в столицу. После сезонных дождей жители острова, изтосковавшись по свету, высыпали на согретые солнцем улицы и ныряли в море, где уже вовсю резвились дельфины и скользили лёгкие лодки. Летом Бельведер превращался в место дружеских встреч с пивом и бесконечными разговорами. Целыми днями люди наслаждались свежим воздухом и делились мыслями и рассказами. В Сахаре показалось, что лучшего времени для отъезда не найти. С переездом ему помог дядюшка из Токио. Он ничего не знал об острове, но смутно помнил, как когда-то в детстве ездил туда летом с родителями. На острове еще жили дальние родственники, которых он каждый год поздравлял с праздниками. Получив письмо с просьбой помочь далёкому племяннику, он согласился лишь потому, что помнил рассказы матери о родине дедушки, красивом и цветущем острове, жителям которого, однако, приходилось очень трудно, потому что им не хватало денег на переезд. Однажды в детстве, возвращаясь с очередных каникул, проведённых на острове, он сказал матери, что местные жители показались ему свободными. Они наслаждались жизнью, всегда улыбались и могли купаться в чистом море сколько угодно на что мать ответила фразой запомнившейся ему на всю жизнь когда нет выбора и ты не можешь уехать даже если очень этого хочешь свобода лишена всякого смысла дядя стал гарантом договора аренды крошечной однокомнатной квартиры в которой поселился сахара и предложил помочь с поиском работы чтобы юноша сразу начал зарабатывать себе на жизнь Однако дядя совершенно не понял, ради чего племянник решил переехать в город. До этого момента Сахара подрабатывал небольшими ремонтными работами и помогал матери в парикмахерской. Его переезд в столицу в первую очередь преследовал цель наверстать упущенное. Сахара мечтал о столичных библиотеках и бесчисленных книгах, хранившихся там. Он верил, что усердный труд, даже если он потребует пойти на лишения, принесёт ему аттестат о полном среднем образовании и предоставит доступ к сдаче вступительных экзаменов в университет. Он осведомился о стоимости аттестатов, составил список необходимых учебников и рассчитал, что ежедневные занятия по 6 часов позволят ему успешно сдать выпускные экзамены уже через год. Когда мать Сахары разговаривала с дядей по телефону, связь была очень плохой, и дядя услышал только обрывки фраз о том, что сын занимается ремонтом крышами и неисправной бытовой техникой. Вместо того, чтобы найти для мальчика временную подработку, которая позволила бы ему немного заработать и одновременно учиться, дядя предложил ему подписать годовой договор в качестве плотника с крупной строительной фирмой в Токио. Когда Сахара понял, что за бумагу он подписал, было уже поздно. Он не хотел держать зла на мать и так и не спросил её, знала ли она о подробностях договора. О договоре он узнал вечером по прибытии в столицу, после утомительного 11-часового путешествия на корабле и автобусе. Дядя почувствовал, что обязан пригласить племянника на ужин и заказал ему рис с мясом и овощами. Мальчик ел горячее, а дядя приговаривал. Молодец, ни пуха ни пера. Вот и началась твоя жизнь в городе. Наконец-то ты выбрался с острова. Ты справился. Затем он расплатился и канул в пучину будней, столь не похожих на будни, в которые предстояло погрузиться племяннику. Юноше не стало разбираться в этом недоразумении и не потому, что посовал перед лицом трудностей, а потому, что ему показалось, будто он сам виноват в сложившейся ситуации. Скорее всего, ему не хватило ума, чтобы толком всё объяснить, или же он неправильно понял дядины слова. Ведь дядя хотел бескорыстно помочь Сахаре, и внуши не хотела разочаровывать его. Если бы он отказался от этой работы, то не только его семья, но и все жители острова были бы опозорены. Осознав, что изменить судьбу он уже не в силах, на утро Сахара явился на первую из семи строек, где ему предстояло работать весь этот бесконечный год. Он протянул прорабу договор, громко сказал: "Меня зовут Сахара, рад знакомству с вами". И поклонился так низко, что вокруг него образовался воздушный пузырь. Он сразу понял, что новая работа, какой бы простой она ни считалась, требовала полной отдачи и не позволяла заниматься по ночам. Сахара решил набраться терпения, и это решение помогло пережить унижение, вызванное отсрочкой экзаменов. Каждый день с рассвета до заката он сбирался со страховкой по многоэтажным высотным зданиям, которые прежде видел только на экране телевизора. Он научился смешивать и дозировать тошнотворные на запах вещества с такой точностью, словно это были волшебные зелья. С огромным интересом он погружался в изучение причудливых рабочих инструментов, требующих исключительной осторожности. Малейшая оплошность при работе с ними могла привести к летальному исходу. Со временем Сахара освоил множество новых навыков. Поначалу он не хотел даже думать об этом, но вскоре понял, что однажды все эти навыки пригодятся ему на острове и помогут местным жителям. Сахара любил работать руками и с удовольствием учился строить, укреплять каркасы разбираться в устройстве сооружений, монтировать гидравлику, электрику и даже канализацию. Свободное от работы время ему приходилось гораздо тяжелее. Прежде всего, он не понимал, как можно испытывать столь мучительное чувство одиночества среди такого огромного скопления людей. Даже если бы Сахара собрал на одной улице всех людей, которых встречал за всю свою жизнь, это не могло бы сравниться с той толпой, которую он увидел в Токио. Но это разнообразие ничего не значило, потому что о людях, проходивших мимо него, он ничего не знал и никогда не узнает. Попробуй подружиться с товарищами по работе, посоветовала мать во время телефонного разговора из будки, в которую он едва успевал опускать монеты. В тот день Сахари просто захотелось услышать её голос. Он не стал рассказывать маме, что большинство его коллег были иммигрантами и с трудом говорили по-японски. К тому же на работе он предпочитал заниматься делом, а не вести разговоры. По правде говоря, больше всего он опасался ностальгии, которая охватывала его всякий раз, когда его спрашивали, откуда он родом. В таких случаях ему приходилось рассказывать о россыпях звёзд, украшающих ночное небо над островом. о крутых склонах, на которых стояли дома, о преном аромате гигантских лилий сакуюри, распускавшихся в дождливые дни и покрывавших все луга к востоку и западу от деревни. Или о сладком аромате женщин, которые в любом возрасте смазывали кожу и волосы маслом камелии, чтобы придать им блеск. «А главное, не забывай об отдыхе!» — весело сказала напоследок мать. Сахара кивнул. «Ты права, мама». Наверное, я просто устал. Он повесил трубку, так и не признавшись в том, что самыми тяжёлыми были дни, когда он не работал. Дни, когда он бродил по чужим местам и чувствовал себя потерянным в толпе вечно торопящихся людей в поездах. По субботам и воскресеньям Сахаров вставал рано по будильнику и выходил из дома вскоре после рассвета. Но он шёл не на стройку, а на станцию, где садился на первый попавшийся поезд. доезжал до конечной остановки и гулял по окрестностям до вечера. Он где-то обедал, затем устраивался на обочине и отдыхал. С наступлением сумерек покупал обратный билет и, чувствуя себя совершенно обессиленным, возвращался домой. Спустя годы, оглядываясь назад, Сахара думал о том, что, возможно, его бесконечные странствия были поиском смысла в пустоте города, границы которого он не обнаружил ни на земле, Не на море. Когда Сахара не смог принять простую истину, нет у Токио ни конца, ни края. Как-то в выходной день он написал старому школьному учителю длинное письмо. Письмо о том, как он устал, не сделав ничего конкретного, как ему одиноко, как он долго ждал этого момента, а теперь разочарован. Словно вовсе не хотел уезжать. Может быть, он ошибся и должен был остаться дома. Много дорог надо пройти. А выйти только на одну. Коротко ответил коваками Сансей на очередное письмо Сахары, в котором юноша недоумевал, почему Токио кажется таким прекрасным по телевизору и в рассказах других людей. Ему же город напоминал дракона из западной сказки или слона, который на картинке кажется очень милым, а в жизни выглядит устрашающе. Получив письмо Сахары, решил, что в следующее воскресенье он не станет бродить по столице, и вместо этого пойдёт в зоопарк. Дома он видел только собак, кошек, дельфинов белоглазок мезиро и пёстрокрылых буревестников. Эти таинственные птицы умели легко парить над океаном, но на суше становились до того неуклюжими, что за рулём приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не наехать на них. Теперь в Токио Он наконец-то увидит настоящих животных, так думал Сахара, проходя через ворота зоопарка УЭНА. Он смутно представлял себе, что его там ожидает, помимо палящего августовского солнца и криков школьников. И вот он увидел невероятную длинную шею и язык жирафа, неуклюжую морду и страшные ноздри носорога, стал свидетелем неловкого процесса испражнения бегемота и столкнулся с надменным безразличием льва. Спешить ему было некуда, и Сахара простоял 6 часов в нескончаемой очереди, чтобы увидеть недавно привезённую из Китая панду. А за те 3 минуты, дарованные ему толпой, он успел увидеть, с какой безмятежностью панда поглощала бамбуковые стебли, разрывая их на мелкие кусочки, проглатывая и начиная заново. В тот день он последний вышел из зоопарка, и смотрители с поклоном затворили за ним высокие железные ворота. Когда Сахара понял, что рассказать из Заопарка ему было совершенно нечего, его ошеломил не только организм города с его многоквартирными домами, растущими упрямо как сорняки в огороде, и толпами людей, снующими по улицам, поездам и ресторанам. Все эти люди спали по ночам, но не умели отдыхать. Казалось, что каждый из них существовал отдельно от остальных. Даже животные разочаровали Сахару. хотя в детстве он с упоением рассматривал их в книжных иллюстрациях и документальных фильмах ему показалось, что его обманули. Много дорог надо пройти, а выйти только на одну. Много дорог? написал Сахаров учителю и тут же побежал на почту, чтобы приклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик. Чтобы выйти на верный путь, нужно по крайней мере 5 раз свернуть не на ту дорогу. Так было со мной. Одной строчкой ответил Каваками-сэнсэй. После окончания договора, подписанного со строительной компанией, Сахара продержался в городе ещё полгода. Некоторое время он продолжал свои поездки по выходным. Он побывал на всех конечных остановках железнодорожных и автобусных линий, ходивших в его районе, а потом и вовсе прекратил свои вылазки. По выходным он просто лежал в однокомнатной квартире. смотрел в потолок и тосковал по звёздам, книгам, старикам и огромным волнам. 12 суббот и воскресенье он провёл в своей комнатушке, погружённой во мрак тоски и тишины. И в конце концов понял, что так продолжаться не может, иначе он заболеет. Сахара попросил выплатить ему выходное пособие, оставил дяде, с которым не виделся уже больше года, сообщение на фотоответчике. «Благодарю тебя за всё, ты был очень щедр ко мне, собрал немногочисленные пожитки и уехал. Зима выдалась, как всегда, суровой. Сахара терпеливо ждал разрешения выйти в море и четыре ночи подряд спал на скамейках в порту, куда приходил корабль. Он питался о нигире и гораздо реже мясными шашлычками. На пятый день он, наконец, отчалил и навсегда вернулся на остров.